Глава 35. Следующая неделя пронеслась словно скоростной поезд. Папенька пришел в себя, но, видимо, не до конца, потому как был твердо уверен, что я — его жена Амелия. Причем он совершенно не помнил, как и при каких обстоятельствах его супруга покинула этот мир. Память ему словно отрезала. Герман только пожимал плечами. Амнезия — это такое дело, где каких-то прогнозов делать нет смысла. Возможно, он все вспомнит уже завтра, а может, навсегда останется в счастливом неведении. Ко всему прочему, у Натана напрочь отказала вся нижняя часть тела. все, что ниже пояса, потеряло чувствительность и не шевелилось. А еще он сильно удивлялся отсутствию одной руки. Войны он тоже не помнил. Словно его мозг вычеркнул из головы все, что приносило ему страдания и боль. Зато он отлично владел оставшейся рукой, с огромным аппетитом съедая все, что ему приносили с кухни. Воспользовавшись моментом, я подала ему на подпись все документы, включая заключенные мною в городе договора, а также составила доверенность о том, что он передает в мои руки управление поместьем и распоряжение всеми денежными средствами, как имеющимися в наличии, так и будущей прибылью. Таким образом, я хоть немного обезопасила из себя, и людей, полностью от меня зависевших. Правда, Натан в любой момент мог отозвать эту доверенность, стоит ему только захотеть пока папенька не покидал своей комнаты. Сидел на кровати, подоткнув под спину несколько подушек. Герман ежедневно делал ему массаж, пытаясь вернуть чувствительность ногам, но пока тщетно. Мина готовила диетическое блюдо, которое он с удовольствием ел и нахваливал так, что пухлые щечки нашей кухарки расцветали ярким румянцем. Я забегала к отцу утром узнать, как ему спалось, как он себя чувствует и, по возможности, заходила на полчаса в обед и перед сном пожелать спокойной ночи. Натан живо интересовался всем, что происходит, от погоды до урожая. Выглядел он полностью довольным жизнью, и, что самое главное, пока ни разу не вспомнил о выпивке. Может, это его Герман так закодировал. Это очень радовало. Папенька сетовал, что я провожу с ним очень мало времени. Но я ссылалась на многочисленные дела, требующие моего присутствия, чему он нисколько не удивлялся, словно это было в порядке вещей. Правда, нянюшка подтвердила, что моя маменька жила как раз именно в таком режиме, а папенька смиренно дожидался, когда у супруги выпадет свободная минутка для общения с ним. Сам он проводил время за чтением книг, прогулками и занятиями верховой ездой, до которой был большим охотником. После этого я принесла в его комнату несколько книг разной тематики, предоставив самому выбрать, что зачтиво ему по душе. А жизнь в усадьбе все набирала обороты. На полях приступили к сбору первого урожая трифилия. Погода стоит настолько жаркая, что он как раз успеет просохнуть до нашей следующей поездки в город. Правда, я, перестраховавшись, решила взять с собой всего несколько мешков. Попробуем пристроить нашу продукцию в несколько разных мест. Да и себе обязательно нужно оставить. Хочу попробовать добавлять эту травку в свой чай. Раз уж она вся из себя такая магическая, чай от этого только выиграет. Тем более в той старой книге с рецептами, что я купила у старьёвщика, трифилии упоминается практически в каждом рецепте. Михайло, проехав со старостами по деревням, отобрал несколько молодых парней, подходивших на роль дружины. И теперь на заднем дворе усадьбы по несколько часов в день проходили тренировки. Восемь парней во главе с Михайло и Григорием постигали тамазы воинской науки. И даже жилье им нашлось. Под казармы приспособили один из пустующих складов, стоящий на отшибе позади сада, и поэтому пустующий. Слишком далеко до него было добираться. Кстати, в саду поспели вишни, и в качестве дополнительной физподготовки Мина раздала всем парням корзины, велев собирать урожай. Большую часть ягод мы сушили. Часть перекладывали в большие глиняные кувшины и заливали медом Нашим первым медом, собранным с собственной пасеки. Кстати, пасек у нас теперь три. Святослав со своими помощниками целый месяц колдовали над ульями, и их неожиданно стало больше. Как им это удалось, я даже не представляю, но Святослав очень гордился первой партией меда, собранного его пчелами с разнотравья на наших лугах. Несколько ульев стояли около поля с трифилием, уже выбившим первые корзиночки цветов. Мед, собранный из таких полей, ценился вдвое и считался чуть ли не лекарством от всех болезней. Выбрав время, я съездила в озерное, поболтала с водяным и подарила ему кожаную сумку, о которой он так мечтал. В этот день рыбаки вытащили на берег рекордный улов рыбы. Несколько штук перепало и мне. Когда они немного отъехали от деревни, я, положив руки на мешок с уловом, попыталась его заморозить. От усердия даже глаза зажмурило, представляя, как рыба потихонечку покрывается льдом. И, о чудо! Через несколько минут усилий я аж вспотела, почувствовала, что мешок под руками стал холодным. Открыла глаза и чуть не завизжала от радости. Мешок действительно подернулся тонким слоем ине, А когда заглянула внутрь, увидела, что рыба замерзла, но не сильно, а лишь слегка покрылась корочка льда. У меня получилось. Первый раз я смогла воспользоваться родовым даром по своему желанию. Меня аж распирало от гордости. Утром на своей ежедневной пробежке, которой уже никто не удивлялся, услышала шум во дворе. Прибежав туда, поняла, что попала на утреннюю тренировку наших будущих воинов, и, недолго думая, решила к ним присоединиться. Парни сначала очень удивились. И мужскому костюму, который сшила для моих занятий спортом Маруся, и тому, что я делала упражнения наравне с ними. Но потом Михайло их так загонял, что они про меня и думать забыли. Размялась я отлично, и прямо оттуда побежала в помывочную, куда Несса уже несла мое дневное платье. Девушка отлично знала мой распорядок дня и никогда не опаздывала. Пока переодевалась, немного поболтала с ней, узнав о том, что происходило в доме. Ведь никто так хорошо не знает новости, как горничные, имеющие доступ во все помещения поместья. После завтрака получили известие от Сашко. У него, наконец-то, получилась первая партия кирпича, которая после обжига не уступала крепостью настоящему камню. А значит, можно начинать его производство. За всеми этими событиями неделя пронеслась как один миг. Завтра снова отправляемся в город. И в этот раз мы подготовились.